Веллери. глава восьмая. Проходят дни, и Чарли постепенно начинает понимать, почему он находится в больнице. Он знает, что в доме его друга Грейсона произошел несчастный случай, и он получил ожоги лица и ладони. Он знает, что ему сделали операцию на ладони и скоро сделают на лице. Ему известно, что коже требуется время на заживление, а затем длительное лечение, но со временем он вернется в свою кровать, в свою школу, к своим друзьям. Все это говорят ему, медсестры, психиатры, специалисты по трудотерапии и физиотерапевты, хирург, которого он называет доктором Ником, его дядя и бабушка. Но чаще всех остальных это внушает ему его мать, которая постоянно рядом с ним днем и ночью. Он видел свое лицо в зеркале и во время перевязки разглядывал ладонь с тревогой, страхом или обыкновенным любопытством, в зависимости от настроения. Он чувствовал, как с помощью доз морфина и других обезболивающих спадает и уходит боль в ранах, и плакал от бессилия во время лечебных процедур. Тем не менее, у Веллори создается тревожное впечатление, что ее сын не полностью осознает происшедшее с ним. Ни серьезности ран, ни последствий, которые затянутся на многие месяцы, а может быть и годы. В больнице он пока что изолирован от общения с внешним миром, и ему еще только предстоит столкнуться с пристальными взглядами и вопросами. Вэлори переживает из-за этого и тратит много нервной энергии, готовясь к предстоящему, к ясному моменту истины, когда Чарли задаст ей неизбежный вопрос, который она задает себе снова и снова. Почему? Этот момент наступает рано утром в четверг, через две недели после несчастного случая. Вэлори стоит у окна и наблюдает за первыми снежинками этой зимы, вкушая восторг Чарли, когда он проснется. Она не припомнит, чтобы когда-нибудь в октябре выпадал снег, хоть несколько снежинок. С другой стороны, человек может и не заметить подобные вещи за повседневной суетой. С глубоким вздохом Веллари думает, не принять ли ей душ или, может быть, выпить чашку кофе, но в итоге тащится к своему креслу качалки, шурша тапочками по жесткому холодному полу. Потом она неподвижно сидит и смотрит на мелькание фигур на экране маленького телевизора с приглушенным звуком, который привинчен к стене над кроватью Чарли. Излучающий бодрость Эл Рокер болтает на Рокфеллер-Плаза с возбужденными туристами, которые держат перед камерами самодельные таблички. С 16-летием Дженнифер. Привет, начальной школе Лайонвилла. Поздравляем. «Голден Гоферс». Примечание. Футбольная команда университета Миннесоты. Конец примечания. Вэлори думает, сможет ли снова ощутить вот такую простую радость от размахивания табличкой, и вдруг слышит, как Чарли тихо зовет ее. Она быстро поворачивается к нему и видит, что он ей улыбается. Она отвечает ему улыбкой, встает и делает несколько шагов к его кровати. Затем опускает боковину кровати, садится на край и гладит сына по голове. «Доброе утро, мой милый!» Он облизывает губы, как делает это всегда, когда возбужден или хочет сказать что-то хорошее. «Я видел сон про китов», — говорит он, откидывая ногами одеяло и подтягивая колени к подбородку. Голос у него сонный и хрипловатый, но одурманенности лекарствами нет. Я плавал вместе с ними. — Расскажи еще, — просит Велори, сожалея, что ее собственные сны не столь мирны. Чарли снова облизывает губы, и Велори обращает внимание, что нижняя потрескалась. Тогда она достает из ящика при кроватной тумбочке бальзам для губ, чепстик, а Чарли тем временем продолжает. Их было двое. Они были огромные. Вода выглядела жутко холодной, как на картинках в моей книжке про китов. В той, помнишь?» Вэлли кивает и смазывает ему губы бледно-розовым бальзамом. Мальчик недолго морщится, а потом возобновляет рассказ. «Но в моем сне вода была по-настоящему теплая, как в ванне. и Я даже прокатился на одном из них. Я сидел прямо у него на спине». «Какой чудесный сон, милый!» — говорит Вэллори, наслаждаясь ощущением нормального состояния, пусть даже они и сидят вместе на больничной койке. Но через мгновение на лице Чарли отражается легкая тревога. «Я пить хочу!» — просит он. Вэллори испытывает облегчение, что он жалуется на жажду, а не на боль, и быстро приносит коробочку с соком из холодильника в углу палаты. Держа пластиковый контейнер, Веллори наклоняет соломинку к губам сына. «Я сам могу», — хмурится Чарли, и Веллори вспоминает, как накануне доктор Руссо советовал не препятствовать мальчику делать что-то самому, даже если это и трудно. Велори выпускает коробочку и смотрит, как он неуклюже сжимает ее левой рукой, при этом лицо Чарли делается мрачным. Правая его рука остается неподвижной, она заключена в жесткую повязку с лекарствами, и под нее подложена подушка. Веллори чувствует, что мешает, но не в силах остановиться. «Дать тебе что-нибудь еще?» — спрашивает она с нарастающей в груди тревогой. — Ты не голоден? «Нет», — отвечает Чарли, — «но у меня очень зудит рука». «Через минуту мы сменим повязку», — говорит Вэлори и смажем руку лосьоном, это поможет. Но почему она так зудит? Вэллори терпеливо объясняет то, что ему и так уже несколько раз говорили. Железы, вырабатывающие жир, который смазывает кожу, повреждены. Чарли смотрит на свою ладонь, снова хмурится. Она выглядит ужасно, мама. Я знаю, милый, говорит Веллори, но ее состояние постоянно улучшается, просто коже нужно время, чтобы поджить. Она размышляет, сказать или нет Чарли о следующей пересадке кожи, первой на лице, которая назначена на утро понедельника, когда мальчик задает вопрос, разрывающий ей сердце. «Это я виноват, мама?» — шепчет он. Вэллари судорожно роется в памяти, припоминая специализированные статьи о психологии пострадавших от ожогов, равно как и предостережение психиатров Чарли. Будет страх, недоумение, даже чувство вины. Она отбрасывает все слова и советы, понимая, что ей не нужно ничего, кроме ее материнского инстинкта. «О, милый, конечно, ты не виноват. Никто не виноват», — добавляет она, думая о Роме и Дэниеле, — и о том, в какой степени она на самом деле винит их в случившемся, надеясь никогда не обнаружить этого чувства перед Чарли. Это просто несчастный случай. «Но почему?» — спрашивает он, глядя на нее широко раскрытыми, немигающими глазами. «Почему со мной должен был произойти несчастный случай?» «Не знаю» отвечает Велари, разглядывая каждую линию его совершенного лица в форме сердечка. Широкий лоб, круглые щеки и маленький заостренный подбородок. В душе Веллори нарастает печаль, но она ничем не выдает ее. Иногда плохие вещи просто случаются, даже с самыми лучшими людьми. Осознавая, что такой подход удовлетворяет его не больше, чем ее, Велари откашливается и говорит. Но знаешь что? Веллори понимает, голос ее звучит фальшиво-бодро. Таким голосом она, например, обещает мороженое за хорошее поведение. Как бы она хотела что-нибудь сейчас ему предложить, что угодно в качестве компенсации за его страдания. Что? с надеждой спрашивает Чарли. Мы пройдем через все это вместе, говорит Веллори. Мы отличная, непобедимая команда. И... Не забывай об этом. Пока Веллери борется со слезами, Чарли делает еще глоток сока и храбро улыбается матери. Я об этом не забуду, мама. На следующий день, после сеанса болезненной терапии по разработке руки, Чарли находится на грани слез разочарования, когда слышит громкий двойной стук в дверь. Фирменный сигнал доктора Руссо. Велори видит, как лицо ее сына проясняется и чувствует, что и у нее самой поднимается настроение. Еще неизвестно, кто больше ждет его визитов. «Войдите!» — зовет Чарли, улыбаясь входящему врачу. Велори с удивлением видит его не в обычном хирургическом костюме и теннисных туфлях, а в темных джинсах, светло-голубой рубашке, расстегнутой у ворота, и в темно синем спортивном пиджаке. Вид у него не парадный, но элегантный, вплоть до черных туфель и серебряных запонок. Вэлори вдруг понимает, что уже вечер пятницы, и вполне возможно, этим вечером он ужинает с женой. Она уже давно заметила золотое кольцо у него на левой руке и постепенно узнала подробности о жизни доктора Руссо из его многочисленных разговоров с Чарли. Ей известно, что у него двое маленьких детей, дочь и сын. Девочка большая упрямица. Рассказы о непослушной руби среди любимых у Чарли. «Как чувствуешь себя сегодня, приятель?» спрашивает доктор Руссо, ероша кудрявые светлые волосы Чарли, которые давным-давно надо подстричь. Со времени несчастного случая прошло почти три недели — а Вэлори помнит, как думала о необходимости стрижки в день вечеринки Грейсона. «Очень хорошо. Смотрите, доктор Ник, дядя Джейсон подарил мне айпот, объявляет Чарли, показывая крохотное серебристое устройство, которое получил на прошлой неделе. «Да несчастье, Вэлори никогда не позволила бы дорогой подарок такого рода». Она знает, что многие вещи так и станут оцениваться и классифицироваться до несчастного случая, после несчастного случая. Чарли передает айпод доктору Руссо, который вертит его в руке. «Классный!» — восхищается он. «Гораздо меньше моего!» «И в нем тысяча песен!» — рассказывает Чарли, с гордостью наблюдая, как врач прокручивает список. «Бетховен, Чайковский, Моцарт». Читает он, а затем присвистывает. Ничего себе. Парень, а у тебя изысканный музыкальный вкус. Дядя Джейсон загрузил все мои любимые, поясняет Чарли. Его голос и выражение лица становятся как у более взрослого ребенка. Они расслабляющие. А знаешь что? У меня такая же привычка. Я люблю слушать классическую музыку, особенно когда меня что-то тревожит, признается доктор Руссо, продолжая прокручивать список. В какой-то момент он отрывается от этого занятия, бросает взгляд на Веллери, в первый раз после появления в палате и одними губами здоровается. Она улыбается в ответ, надеясь, что ему понятно, как нравится ей, что сначала он обращается к ее сыну, и, главное, как ценит она его попытки наладить с Чарли, Общение через вещи, не связанные с его травмами, всегда заставляя мальчика почувствовать себя значительным, и этот эффект остается надолго после ухода доктора Руссо. «По дороге в больницу я прослушал симфонию «Юпитер», — говорит доктор Руссо. «Ты ее знаешь?» — Чарли качает головой. «Моцарт», — поясняет доктор Руссо. «Он ваш любимый композитор?» Не знаю, что и ответить. Моцарт потрясающий, но еще я люблю Брамса, Бетховена, Баха. «Три Б», — говорит доктор Руссо, присаживаясь на край кровати Чарли спиной к Веллори. Она наблюдает за общением этой пары с острой печалью, понимая, как не хватает Чарли отца. Она давно уже смирилась со своим положением, но в подобные моменты по-прежнему страдает из-за того, что отец Чарли совершенно ничего не знает о своем сыне. Ни о его любви к классической музыке, звездным войнам, голубым китам и лего, ни о том, как забавно он бегает, размахивая только одной рукой, ни о складочках, которые залегли вокруг улыбающихся глаз Чарли. Больше ни у кого из детей Веллори не видела морщинок вокруг глаз, ни о том, что сейчас он находится в больнице и беседует о композиторах со своим пластическим хирургом. «А вам нравится Иисус — радость человеческого желания?» с замиранием сердца спрашивает Чарли, и Велари борется с непрошенными слезами. Примечание. «Иисус — радость человеческого желания. Харал. Десятая часть духовной кантаты Баха — сердце, уста, деяние и жизнь. Конец примечания. «И ты еще спрашиваешь?» — отвечает доктор Руссо. Он громко напевает несколько тактов, и Чарли вступает, ведя мелодию высоким красивым голосом. «Влекомые тобой наши души устремляются вверх, воспаряют к нетварному свету». Обернувшись к Вэллори, доктор Руссо снова улыбается и спрашивает у Чарли. «Кто научил тебя всей этой музыке, парень? Твоя мама?» «Да, и дядя Джейсон». Вэллори считает, что она здесь ни при чем, это всецело заслуга Джейсона, хотя и помнит, как во время беременности ставила диски с классикой и держала Сидиплеер у живота. Доктор Руссо кивает и возвращает iPod Чарли, который тянется к нему здоровой рукой, а потом кладет на бедро и прокручивает список большим пальцем левой руки. «Пробуй правой рукой, приятель», — мягко подсказывает доктор Руссо. Чарли хмурится, затем подчиняется. Паутина багровой кожи между большим и указательным пальцами туго натягивается, пока он прокручивает список музыкальных произведений. «Вот». Наконец, произносит Чарли, нажимая на клавишу «пуск» и увеличивая громкость. Он держит один наушник, а другой протягивает доктору Руссо, и они слушают вместе. «Вот, эта вещь мне нравится». «А, да, я ее обожаю», — говорит доктор Руссо. «Классная правда», — внимательно следя за реакцией, спрашивает Чарли. Проходит несколько молчаливых секунд. «Да», — произносит доктор Руссо, — «это прекрасно». И эти духовые, по-моему, они звучат радостно. Да, просияв, подхватывает Чарли. Очень, очень радостно. Через мгновение неожиданно входит Розмари. У нее пакет всяких занимательных штучек для Чарли, купленных в долларовом магазине, и пластиковый контейнер с ее знаменитой куриной запеканкой. Велори знает, что ее мать старается изо всех сил, искренне желая помочь им обоим. И тем не менее, Веллори ловит себя на том, что сожалеет о приходе матери, по крайней мере, в этот момент, и удивляется ее способности одним своим присутствием изгнать из комнаты атмосферу спокойствия. «О, здравствуйте!» — произносит Роузмари, пристально глядя на хирурга. Они еще не встречались, но она много слышала о нем, в основном от Чарли. «Доктор Руссо...» резко оборачивается и стоит с вежливой, выжидающей улыбкой, пока Велори знакомит их с чувством неловкости и какой-то незащищенности. За время пребывания в больнице Веллори и Чарли кое с кем подружились, но сама она не допускала утечки любой личной информации. Лишь изредка проскальзывала какая-то подробность, иногда невольно, чаще по необходимости. Доктор Руссо, например, знает, согласие на операции подписывал только один родитель, и все видят, что помимо Джейсона посетителей мужского пола нет. «Очень приятная, миссис Андерсон», — говорит доктор Руссо, протягивая Розмари руку. «Как я рада с вами познакомиться», — говорит она, пожимая руку хирурга с возбужденно благоговейным видом. Такое жрецо бывает у нее после разговоров в церкви со священниками, особенно с молодыми и красивыми. «Не знаю, как вас и благодарить, доктор Руссо, за все, что вы сделали для моего внука». Вполне уместные слова, но легкая дрожь в голосе матери все равно немного раздражает и даже смущает Вэллари. Но, что еще важнее, она чувствует, как Чарли внимательно прислушивается, и ее возмущает мелодраматизм, с которым ее мать напоминает, почему все они здесь находятся. От доктора Руссо, как видно, тоже не укрывается данный подтекст, потому что он быстро отвечает. «Не за что». Потом поворачивается к Чарли и говорит, «Что ж, парень, сдаю тебя на руки твоей бабушки. Лоб Чарли собирается морщинками. «Ой, доктор Ник, посетите еще, пожалуйста!» веллори видит колебания доктора Руссо и приходит ему на помощь. «Чарли, дорогой, доктору Руссо нужно идти. Он должен навестить еще многих пациентов». «Вообще-то, парень, мне необходимо переговорить с твоей мамой, если она не против», — добавляет доктор Руссо, переводя взгляд на Велари. «У вас есть минутка?» Она кивает, думая о том, как сильно замедлилась ее жизнь с тех пор, как они здесь оказались. Раньше она всегда торопилась, а теперь у нее нет ничего, кроме времени. Доктор Руссо пожимает сквозь одеяло ступню Чарли. «Увидимся завтра, хорошо, парень?» «Хорошо», — нерешительно отвечает мальчик веллори видит, что Роузмари обижена своей ролью второй скрипки и компенсирует это вымученной оживленностью. «Посмотри, я принесла тебе книжку головоломок», — пронзительно восклицает она. «Это очень интересно, правда?» веллори всегда считала, что выискивание слов в сетке букв — одно из скучнейших занятий, и по сдержанной реакции сына понимает, он придерживается того же мнения. Бабушка с таким же успехом могла предложить ему считать вмятины на мячике для гольфа. «Да, наверное», — пожимает он плечами. Кивнув на прощание Розмари, доктор Руссо выходит из палаты. Велари следует за ним, вспоминая ночь их знакомства и первый разговор в стерильном коридоре, совсем таком же, как этот. Она думает о том, какой большой путь проделали они с Чарли за эти несколько недель, Насколько улеглись ее страхи и ужас, во многом сменившись стоическим смирением с проблесками надежды Сейчас, оказавшись одни, они несколько секунд стоят молча лицом к лицу Потом доктор Руссо спрашивает «Не хотите выпить кофе в кафетерии?» «Да», — отвечает она с участившимся сердцебиением, что удивляет и волнует Вэлори Она нервничает, сама не зная почему, и надеется, что врач не чувствует ее смущения. «Отлично», — говорит доктор Руссо, и они идут к лифтам. По дороге они не разговаривают, разве что периодически здороваются с медсестрами. Велари внимательно смотрит на их лица, наблюдает за их реакцией на доктора Руссо, как делает это уже несколько недель. Она давно определила, что доктора Руссо обожают, почти боготворят, поразительному контрасту со многими другими хирургами, в адрес которых она слышала жалобы и обвинения в высокомерии, самонадеянности и откровенной грубости. Доктор Руссо не проявляет чрезмерного дружелюбия. Он не слишком разговорчив, но обладает теплой, уважительной манерой общения, которая в сочетании с его славой, сопоставимой со славой рок-звезды, делает его самым популярным врачом больницы. Он лучший в стране, слышит она снова и снова. Но, тем не менее, такой приятный и очень даже красивый к тому же. Все это делает его приглашение еще более лестным для Велари, Она уверена, он просто хочет обсудить предстоящую пересадку кожи Чарли или общий ход лечения, но подозревает, что он редко делает это за кофе, особенно в пятницу вечером. Через несколько секунд они уже подходят к лифту, и когда двери открываются, доктор Руссо жестом предлагает Вэлори войти первой. Внутри они оба стоят, глядя на закрывшуюся дверь, и молчат, пока доктор Руссо не говорит, откашлившись. Он славный мальчик. «Спасибо», — отвечает Веллори. Она ему верит. Это единственные комплименты, которые она воспринимает положительно. Они выходят из лифта и сворачивают за угол к кафетерию. Пока глаза Веллори привыкают к флуоресцентным лампам, доктор Руссо спрашивает, когда он начал интересоваться классической музыкой. Последний год, где-то так, Джейсон играет на пианино и гитаре и очень многому научил его в музыке. Доктор Руссо кивает, как бы переваривая информацию, а затем спрашивает, играет ли на каких-нибудь инструментах Чарли. «Он учится играть на пианино», — отвечает Велари, следуя знакомым путем мимо гриля и газированных напитков кофеварки. Велори понимает, что доктор Руссо думает о руке Чарли и продолжает. У него есть способности, он слушает мелодию и просто подбирает ее по слуху. Боясь, что слишком уж расхвасталась, она застенчиво продолжает. Это у нас семейное. У Джейсона, по-видимому, идеальный слух. Однажды он определил, что наш дверной звонок — это ля первой октавы. «Ничего себе!» — изумляется доктор Руссо. «Редкий случай, не так ли?» Вэлори кивает, взяв чашку из стоящей вверх дном стопки и изучает список предлагаемого кофе. «Кажется, один на десять тысяч, что-то в этом роде». Присвистнув, доктор Руссо интересуется, обладает ли таким даром Чарли. «Нет, нет», — отвечает веллори «он просто немножко развит не по годам, только и всего». Доктор Руссо кивает, наполняя пластиковую чашечку простым кофе. Вэлори же останавливает свой выбор на кофе с ореховым вкусом и добавляет порцию нерафинированного сахара. «Вы не голодны?» – спрашивает врач, когда они идут мимо стойки с пирожными и закусками. Вэлори качает головой. Она давно уже забыла, что такое чувство голода. За две недели она потеряла фунтов десять, превратившись из худощавой в очень худую. Тазовые кости выпирают острыми углами. Они подходят к кассам, но когда Велри достает кошелек, доктор Руссо говорит «Я заплачу». Она не возражает, не желая поднимать шум из-за чашки кофе стоимостью 80 центов. Лишь невозмутимо благодарит его, пока, взяв сдачу, он ведет ее в маленькую кабинку в дальнем углу кафетерия, где она уже много раз сидела, но всегда одна. Итак говорит доктор Руссо, садясь и делая глоток кофе. «Как вы, держитесь?» Она садится строго напротив него и отвечает, что чувствует себя прекрасно, на мгновение поверив этому. «Я знаю, это нелегко, — говорит доктор Руссо, — но должен вам сказать, я действительно считаю, что Чарли быстро идет на поправку и в значительной мере думаю благодаря своей матери». Краснее Велри произносит «Больница чудесная, все здесь чудесные». Она практически и благодарит его, чего не могла заставить себя сделать прямо, боясь расплакаться. Он кивает, теперь его очередь принять на себя скромный вид. «Не за что», — подчеркнуто говорит он совершенно иным тоном, чем отвечал Розмари на ее слова признательности. Веллори улыбается врачу своего сына, тот улыбается в ответ. Затем они одновременно делают по глотку кофе, и все это не сводя глаз друг с друга. Вэлори решает, по любым меркам между ними сейчас что-то произошло, и, взаимно это признавая, они продолжают молчать. Веллори судорожно прикидывает, о чем говорить дальше. Она отказывается от идеи забросать его вопросами на медицинские темы, поскольку и без того уже задала их слишком много. А рассуждать на темы, касающиеся внешнего мира, представляется ей либо банальным, либо слишком личным. «Ну что ж», — нарушает, наконец, молчание доктор Руссо, «я хотел поговорить с вами о понедельнике, о пересадке кожи Чарли. Слушаю вас». Вэлори выпрямляется на сиденье, жалея, что не прихватила блокнот и ручку, чтобы делать пометки, таким образом снимая нервное напряжение. «Мне хотелось удостовериться, что вы понимаете, в чем заключается эта процедура, и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть», — говорит он. «Я ценю это. Она припоминает подробности предыдущих бесед с ним», а также разрозненные факты, услышанные из болтовни медсестер и все, что прочла в интернете. Кашлинов, доктор Руссо говорит. «Хорошо. В понедельник утром первым делом придет анестезиолог и даст Чарли наркоз». Велари цепинеет, а хирург продолжает. «Далее я сбрею ему волосы и удалю поврежденную кожу лица». Сглотнув, Велари кивает. Затем я возьму специальный хирургический инструмент, который называется электрический дерматом, и сниму слой кожи с головы Чарли в области скальпа, чтобы получить расщепленный графт. Расщепленный, встревоженно переспрашивает Велари. Доктор Руссо успокаивающе кивает. Расщепленный графт содержит эпидермис и немного дермы. И все это нарастет снова на голове? Да. В коже останутся фолликулы и сальные железы, которые постепенно разрастутся и сформируют новый слой эпидермиса. На эту область мы сделаем повязку из влажной марли с антибиотиками для защиты от инфекции. «Я поняла», – кивает Веллери, сглатывая образовавшийся в горле комок. «А потом, как вы прикрепите взятую кожу?» «Так, мы возьмем эту кожу. Наложим на щеку Чарли и с помощью скальпеля сделаем дырочки для свободного выхода крови и жидкости. Далее мы закрепим графт при помощи тончайших швов и небольшого количества биологического клея и накроем влажной, не прилипающей повязкой. «Кожа всегда приживается?» – спрашивает Велари. «Обычно – да». Она должна зафиксироваться и рееваскуляризироваться, и кожа головы будет отлично сочетаться с его щекой. Примечание. Восстановление сосудов в участках ткани или органа, разрушенных патологическим процессом. Конец примечания. Вэлори кивает, ее мутит, но она чувствует себя ободренной, а доктор Руссо продолжает объяснять. После операции Чарли будет носить сделанную по его лицу маску, чтобы контролировать процесс рубцевания на лице. Обычно на лице мы стараемся добиться плоских, гладких и эластичных рубцов. «Маску?» – переспрашивает Велари, пытаясь представить ее и снова впадая в тревогу по поводу новой социальной стигмы, которую придется нести ее сыну. Да. Говорит Ник, специалист по трудотерапии придет днем и отсканирует лицо Чарли. Эти данные мы передадим в компанию, которая изготовляет на заказ прозрачные силиконовые маски. Маска целиком закроет лицо Чарли, оставив отверстие для глаз, носа и рта. Прикрепляется она с помощью завязок. Но она будет прозрачная, через нее можно будет видеть. Да, прозрачное, чтобы мы наблюдали процесс побледнения рубца и видели, где поднимается давление. Со временем специалист подгонит маску, внося изменения в слепок и моделируя пластик с помощью нагревания. Он всматривается в ее лицо, словно ищет что-то. «Ну как? Не страшно звучит?» Она качает головой, чуточку ободренная. «Вопросы есть?» «Нет». «Во всяком случае, пока», — тихо отвечает веллори Доктор Руссо кивает. «Хорошо. Позвоните мне, если они возникнут, в любое время. Мой номер у вас есть». «Спасибо, доктор Руссо», — говорит Велори. «Ник», — поправляет он веллори по меньшей мере в четвертый раз. «Ник», — повторяет она, и их глаза снова встречаются, и опять выцаряется молчание, совсем как перед этим, — Но теперь Вэлори чувствует себя спокойнее, почти наслаждаясь мирным ощущением товарищества. Ник, похоже, испытывает сходные чувства, так как улыбается и легко меняет тему. «Чарли упомянул, что вы юрист», — говорит он. Вэлори кивает, гадая, когда и в каком контексте Чарли обсуждал ее профессию. «На чем вы специализируетесь?» — спрашивает Ник. «Я веду корпоративные тяжбы», — отвечает она, думая, какой далекой и неважной кажется ей фирма со всей своей политикой. После несчастного случая с Чарли Вэлори вспоминала о фирме всего несколько раз в связи со звонками начальника отдела, который заверил, что все ее дела и клиенты пристроены, и ей не о чем волноваться. Она не могла понять, почему позволяла работе так ее нервировать. «Вы учились в юридической школе где-то здесь?» – спрашивает он. Вэлли кивает. «Да, я училась в Гарварде». Обычно она избегает этого названия, но вовсе не из чувства ложной скромности, из-за которого многие ее однокурсники говорят «я учился в школе в Кембридже», а потому что до сих пор не чувствует себя достойной этого имени. Но с Ником совсем другое дело, он, как ей известно, тоже учился там и извлек из этого максимум. И точно Ник приспокойно кивает и спрашивает, «Вы всегда хотели стать юристом?» Она думает над этим, над правдой. Настоящей страсти к юриспруденции у нее не было, она просто хотела добиться чего-то, как самоцель в особенности после рождения Чарли, когда ей отчаянно хотелось хорошо зарабатывать, чтобы обеспечивать сына. Сделать то, чем Чарли мог бы гордиться, и она таким образом компенсировала бы ему отсутствие отца. Ничего этого она, разумеется, не говорит, а лишь отвечает, «Да нет, на самом-то деле пару лет я проработала помощником юриста и поняла, что я умнее юристов моей фирмы». Тут она улыбается и предпринимает опасную попытку пошутить, первую за целую вечность. «Вероятно, так же говорят о вас ваши медсестры». «Вполне возможно», — сдержанно улыбается ей в ответ доктор Руссо. «Да будет вам, вы этому не верите, вы даже сказали мне, насколько вы хороши». «Я?» — удивляется он, «когда?» При нашей первой встрече, отвечает Вэлори, и ее улыбка меркнет, когда она вспоминает ту ночь. Он смотрит в потолок, словно тоже заново переживает вечер, когда с Чарли произошел несчастный случай. «Да, наверное, сказал». Вэлори кивает и говорит, «И пока что я должна с этим согласиться». Она поднимает на него глаза, когда он наклоняется над столом и произносит, «Это что?» Дайте мне еще несколько месяцев и пару операций». На это Велари ничего не отвечает, молча предоставляя ему все время мира, а пока благодарность или какое-то не совсем понятное чувство заставляет ее сердце биться быстрее.